Он ввел его в приемную главного инженера. Здесь, в напряженных позах, сидели несколько человек, не проявившие к Андрею никакого интереса. Величественная секретарша с крашенными волосами приветливо улыбнулась ему, разговаривая сразу по двум телефонам. «Степан Григорьевич просит передать», — говорила она в одну трубку, «что инструкции и главка это не предусмотрено». И тут же брала вторую трубку. «Нет, нет, нет». О приеме на работу он велит обращаться в отдел кадров. Потом снова говорила в первую. Простите, он будет с вами разговаривать, если у вас разрешение банка. Нет-нет, он не намерен поступать против правил. Ну, уверяю вас, и генеральный директор тоже не захочет. Я вас не понимаю. Кому это нужно? И она раздраженно положила обе трубки. Садитесь, пожалуйста. Сразу изменила она голос. Вы ведь Андрей Григорьевич? — Степан Григорьевич приказал мне позвонить на железную дорогу и ускорить движение вашего поезда. Вас нигде не задержали? Садитесь, прошу вас. За дверью слышался громкий голос. Обе половинки ее, обитые черной клеенкой, вдруг распахнули, и из кабинета вылетел красный вспотевший человек. Кто-то поднялся к нему навстречу. Ну как? Первый безнадежно махнул рукой, достал платок, и поплелся из приемной. Секретарша проскользнула в кабинет и тотчас вышла, плотно прикрыв за собой дверь. «Товарищи», — обратился она к ожидавшим, «у главного инженера сейчас будет совещание. Ничего не поделаешь». И она, сделав загадочное лицо, пожала плечами. Люди неохотно поднимались. «Проходите», — шепнула секретарша Андрею пожалуйста тереза сергеевна должите что я доставил сюда андрей григорвич э -э -э, дозвольте ручку шептал секретар Милевский. протянув для поцелуя руку она говорила в телефон нет нет нет степан григорчи нет в кабинете ну откуда я знаю вероятно пошел по цехам андреев вспомнил что лев Янович в пути называл эту даму стервезой сергеевной Он вошел в кабинет. Степан поднялся, плотный, крепкий, но начинающий рыхлеть. Он не успел согнать с лица начальническое выражение, с которым только что распекал подчиненного. Увидев младшего брата, он тепло улыбнулся и стал сразу другим, давно знакомым Андрею, родным. Андрей протянул руки, пошел ему навстречу и вдруг увидел, что лицо Степана снова изменилось. Оно продолжало улыбаться, но как-то по-другому. Голова опустилась, втянулась в плечи. Он поспешно вышел из-за стола и пошел к Андрею, но смотрел куда-то через голову брата. Андрей невольно обернулся и увидел за своей спиной огромную сутулую фигуру человека в картузе. У Андрюши даже захватило дыхание. «Андрейка!» «Ох, гляди, матрос мой, вот оказия! Здорово!» Загремел басом вошедший. «Здравствуйте, Иван Семенович! Как вы долетели?» — заботливо спрашивал Степан Григорьевич. «Здорово, здорово! Это что ж, брат, что ли, твой? Вот не знал. А ведь верно, оба корни Пожимал руку Степану, а потом Андрею заместитель министра. Стоявший сзади маленький седой директор объединения смотрел на Степана строгими глазами из-под лохматых бровей. Тот едва заметно пожал плечами. Встал на ноги. А ну-ка повернись. Хм, крепок. Мужицкая кость. Ну, садись, пиши Анке записку. Ну а как твоя грандиозная идея? Будешь строить лестницу на Луну, а? Андрей сжал губы, при этом скулы его выступили яснее, щеки слегка провалились. «Спасибо, Яна, пишу Ане», — сдержанно сказал он. «Ну вот что, князья удельные», — обратился Седых к Степану и его директору. «Времени мало, пойду цеха посмотрю». «Позвольте сопровождать вас, Иван Семенович», — предложил Степан. «Нет уж, уволь, я сперва с рабочими и мастерами потолкую, а потом к тебе в кабинет приду. Вы уж...» «Извините, князья удельная!» — усмехнулся Иван Семенович. «Как прикажете!» — развел руками Степан, учтиво улыбаясь. Седых шумом вышел из кабинета. Голос его загровыхал в приемной. Директор Веков все-таки пошел проводить его. Степан остался стоять посредине комнаты. «Вот так!» — сказал он, когда дверь плотно закрылась. «Начальство. А вы, оказывается, знакомы? Да, ведь правда, он недавно еще плавал капитаном. Головокружительная карьера. Заместитель министра. Прекрасно знает, как руководить. Понимаешь, Андрей, это нужно уяснить и тебе. Он пошел по цехам, которых не знает. Но по должности не мне». А ему дано решать вопросы в объеме моего завода. А все цеховые дела решает не начальник цеха, а главный инженер или директор. А вместо мастера распоряжаться должен начальник цеха. А ты знаешь, какому руководителю легче живется? Не тому, кто все возможности завода покажет, а тому, кто ни разу не ошибется. И чтобы не ошибиться, он должен знать тысячу табу, тысячу запретов и ограничений, налагаемых банком, министерством финансов, моим министерством, тем же самым седых, который умеет разносить таких, как я, как умею я разносить своих подчиненных. За невыполнение плана меня только пожурят, ну, снимут с работы, а вот за нарушение табу отдадут под суд». Теперь я уже не ошибаюсь. Умею назначать сроки, составлять планы, знаю все запреты. Степан замолчал, продолжая взволнованно ходить по кабинету. Наконец он остановился, закурил и спросил Андрея. «А какой это идея он с тобой говорил?» Андрей очнулся, ошеломленный речью брата. «Идея?» — переспросил он. «Я все тебе расскажу потом». «Ну, правильно. Сейчас прежде всего экзамены. Вот и все». В маленьком пассажирском поезде иногда становилось особенно светло, а порой горы, как шторами, прикрывали солнечный день. У окна вагона сидела девушка, ясная, милая, то оживленная, то задумчивая. Сидела, подперев подбородок тонкой рукой, сама тоненькая и легкая. Поезд делал крутые повороты. Паровозик чуть ли не проносился мимо своего собственного последнего вагона.